Так р о с ц е н п е й и хотя казалось, никто ничему не учил его, знал он много. Опыт многих поколений скотоводов, кочевавших в долине Дам, стал для него азбукой жизни. Она научила юношу читать строки великой книги мудрости природы, н е и з м е н н о й и п е р е м е н ч и в о й п о н я т н о й и н е п о с т и ж и м о й На многие вопросы, рождавшиеся в голове, ц ю н п е й находил ответы в запахе трав, в цвете неба, в голосах птиц. п л а в у щ и е со стороны н ь е н ч е н т а н г л а облака означали, что можно отправляться в дальний путь, не боясь ни Насти. Услышав ранним летом голос птицы кую, он был уверен, травы нынче будут хорошими. Жаркие дни ц ю н п е й гнал скот отстоящих водоемов, ибо вместе со сокой. Там росла почти неотличимая от нее ядовитая трава, от которой яки болеют. Но было в явлениях всесильной природы и много неведомого, необъяснимого, что вызывало благоговение и страх. И весь мир, который лежал за пределами непосредственного опыта, был для скотовода населен многочисленными духами. Чтобы уберечься от их злой воли, надо было следовать старым установлениям. менять стойбище в девятый, тринадцатый или девятнадцатый день луны, забывать что-нибудь дома, если предстояла опасная дорога, менять путь, если подался навстречу сборщик о р г а л а с пустой корзинкой. Цинпей не расставался шерстяным шнурочком, который завязал ему на шее один из святых отшельников в ближнем монастыре. Пусть пришлось пожертвовать пять баранов, амулет этого стоил. Сам ц и н п е редко обращался к Будде с молитвой, как и его отец. Он верил, что главное это сделать хорошее приношение монастырю, а у Шламы лучше знают, как помолиться, чтобы семью миновали беды. Если нужно было решить что-нибудь важное, дать и м я р е б е н к у продать пару лошадей или отправиться на юг за зерном, он не предпринимал ничего, не посоветовавшись с л а м о й